они просто ушли глубже как может уйти в тело ванзившие и вычисныго в мигла так путешествует пропущенный недостаточно искусным хирургом осколок сначала он притаится и замрёт не подчиняясь страдания и не напоминая о себе однажды приведенный в движение неизвестной силой этот осколок двинется в свой губительный путь сквозь артерии нервные узлы в жизненно важные органы и обликая своего носителя на невыносимой муки. вот так и память о том дне о слепой ярости и бессмысленной жестокости ненасытных тварей о пережитых тогда ужасах стальной иглой ушла глубоко в подсознание, чтобы тревожить Артема по ночам и электрическим разрядом стегать его заставляя рефлексивно содрогаться все его тело при виде создании при одном только их запах Для Артема, как и для его, отчима, может, для стальных четверых, с тогда с ним на надрезини. Крысы были чем-то гораздо более пугающим омерзительным, чем для всех остальных обитателей метро. На ВДНХ крыс почти не было. Повсюду стояли капканы, был разложен яд. Поэтому Швид и Артем уже успел отвыкнуть. Но остальное метро и Мики, шеело, и об этом уже успел позабыть. Иль может избегал думать, когда принимал решение отправиться в поход. "Что, пацан? Крысы испугался? Ехидно поинтересовался бурбон. Не любишь? Изнежно ты, больно. Привыкай теперь, без крыс у нас никуда". "Да ничего, хорошо даже, голодным не останешься!» — добавил он и подмигнул. Артем почувствовал, что его начинает тошнить. А в натуре Продолжал бурбон серьезно. "Ты лучший бойса, когда крыс нету. Если нету крыс, значит тут какая-то байда пострашнее. Если даже крысы не живут. А если пацаны ту байда не люди, то и надо бояться. А если крысы бегают, значит нормальное место, обычное, понял?" С кем, с кем, но с этим типом Артёмом точно не хотелось делиться своими страхами.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 и чуть не упал лицом вниз вместе со всем своим снаряжением не боись пацан не боись подбодрил его бурбон это что есть в этом гадюшнике парочка перегонов в которых они так кишат прям по хребтам надо идти Идешь, бывало, под ногами приятно так похрустывает и гнусно заржал довольный произведённый эффект Артема так и передёрнуло и он опять промолчал Но кулаки его сжали сами собой. И он ясно представил, с каким удовольствием он сейчас бы двинул Бурбону в ухмыляющуюся рожу. Издалека донесся вдруг какой-то неразборчивый гомон. Верчу моментально, позабыв обиду, обхватил рукоять автомата и вопросительно посмотрел на бурбона. Да не напрягайся! Нормально все! Это мы уж к проспект подошли успокоил его тот и похлопал покровительством по плечу. Хотя он и предупредил уже Артема заранее, что у проспекта Мира нет никаких застав. Для Артема это все равно было непривычно. Странно это было вот так вот сразу выйти на чужую станцию, не увидев прежде издалека слабый свет костра, означающий границу, не повстречав по пути никаких препятствий. Когда они Приблизились к выходу из туннеля, гам усилился и заметно стало слабое зарево. Наконец слева показались чугунная лесенка и маленький мостик с оградой, лепивший к стене туннеля и позволявший подняться с путей на уровень платформы. Загрохотали по железным ступеням борбоново подкованные сапожищи, и через пару шагов туннель вдруг раздался влево, а не вышел на станцию. Тут же в лицо ему ударил яркий белый луч, невидимый из туннеля с бок стоял маленький столик, за которым сидел человек в незнакомой и странной серой форме, и старинного вида фуражки с околышем. "Добро пожаловать", приветствовал он их, отводя фонарь. "Торговать, транзитом". Пока бурбон излагал цели визита, Артем всматривался в то, что собой представляла станцию метро Проспект Мира.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 И хотя Артему казалось, что раньше он не видел ничего подобного, вид, освещенный мягким светом, арки на мгновение вернул его назад, в далекое прошлое. И перед глазами возникла странная картина: маленькое помещение, залитое теплым желтым светом, широкая такта, на ней полулёжа читает книгу молодая женщина, лица которой не видно, посреди оклейной пастельными обоями стены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 Озарял его раннее детство. Еще там, наверху, он чаровал, напоминая о чем то давно канувшем в небытие. Зайдя на станцию, Артем не бросился к торговым рядам, как все остальные, а прислонился спиной к колонне и, прикрыв рукой глаза, все стоял и смотрел на эти лампы, Еще-еще, дурези в глазах. Ты что, рехнул, что ли? Ты что на них так уставился? Без глаз остаться хочешь? "Вроде потом как слепой щенок. И что мне с тобой делать?" раздался над ухом голос бурбона. Раз уж сдал им свою балалайку, поглядел бы хоть, что творится, а он на лампочке пялится. Артём неприязненно посмотрел на него, наподслушался.